Глава 25. Серое облачко. Последнее изображение его сына, прежде чем он исчез навсегда. Бесцветное, без чётких форм и контуров. Просто маленькое серое облачко, заснятое видеокамерой. На объективе скопились дождевые капли, частично они искажали изображение. Первое облачко, словно туманно-образная тень, отделившееся от правого борта где-то в районе последней трети судна, должно быть и был тими. Мой сын. Мартин стоял так близко к экрану телевизора, что мог различить отдельные элементы растра и без того тосклого снимка. В этот момент он понял, что должны были чувствовать люди 11 сентября 2001 года. видевшие, как их родственники выпрыгивали из окон горящих высотных башен близнецов и разбивались насмерть. Он вспомнил о жаркой дискуссии с Надей, когда при виде горящих башен она заявила ему, что не понимает людей, которые кончают жизнь самоубийством и страха перед смертью. И неужели через несколько лет она сама превратилась в серое облако, ринувшее в морскую пучину? Это было так же немыслимо, как и те два самолёта, которые один за другим врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Но и это случилось. Есть у нас видеозапись с другого ракурса, спросил Мартин. Бон Хёфер с сожалением развёл руками. Они стояли в салоне капитанской каюты, шторы были задёрнуты, свет приглушён. Полминуты тому назад Мартин попросил капитана остановить DVD-проигрыватель при значении по кадрово-временного кода 08-56-22-SV, то есть 20 часов 56 минут и 22 секунды судового времени. «У вашей семьи была каюта номер 8002. Она находится почти вне зоны видимости видеокамер, установленных в середине корпуса судна, то есть совсем в другом конце». Голос капитана звучал как у больного гриппом, что происходило из-за пластерной повязки на его носу, которая пропускала мало воздуха. Эту повязку ему наложила доктор Бек. Мартин не знал, открыл ли капитан своей невесте истинную причину своей травмы или выдумал какое-нибудь ложное спасение, да это его и не интересовало. "О, удивительно, что вообще хоть что-то видно", сказал Бунхёффер и был абсолютно прав. Первое облако, которое, словно туманообразная тень, отделилось от правого борта султана, только одно мгновение было освещено бортовыми огнями. Еще до того, как тело ударилось о воду, оно уже слилось с темнотой и растворилось. «Мой сын растворился!» «Хотите досмотреть это до конца?» — спросил капитан, вертя в руках пульт дистанционного управления. «Мой сын растворился!» Да, обязательно. Но сначала Мартин хотел выяснить кое-что другое. Он показал на покадровый временной код на нижней кромке экрана, который мерцал на неподвижном видеокадре, когда в тот день на детиме в последний раз сходили в свою каюту. Бонхёфер тяжело вздохнул. Только не спешите снова бить меня по физиономии. Но по установленному тогда порядку нашей log trace, то есть системе, с помощью которой регистрировалось использование электронных дверных ключей, в полночь была перезаписана с целью защиты данных 5 лет тому назад мы имели право хранить информацию только в течение 24 часов. Сегодня всё по-другому. Другими словами, вы не знаете, как часто они входили и выходили из каюты в этот день. Нам лишь известно, что они пропустили ужин. О'кей. Мартин открыл рот, и ему показалось, что из-за этого стука его сердце стал слышен ещё громче. Так-то давайте посмотрим запись дальше. До самого конца. Бонхёфер нажал на одну из кнопок своего пульта. и тусклые кадры вновь пришли в движение. Покадровый временной код на нижнем краю экрана начал отсчитывать секунды, пока не повторился при значении 08-57-32-СВ, пока не упало второе облачко. "Момент! Стой, стоп!" взволнованно крикнул Мартин. Слова вылетели из его уст быстрее, чем он осознал увиденное. "Облачко!" воскликнул он, подошёл ближе к экрану и прикоснулся указательным и средним пальцами к контуру той тени, которая повисла в воздухе где-то на уровне середины высоты судна. Вот так, одним нажатием на кнопку пульта дистанционного управления, сила земного притяжения была упразднена. "Что с ним?" спросил Бюнхёфер. Пивот часть интонации его вопроса подсказала Мартино. Капитан прекрасно знал, что ему бросилось в глаза. Он увидел это с первого взгляда. Любой идиот сразу заметил бы это. Неудивительно, что эта видеозапись никогда не должна была стать достоянием общественности. Облачко слишком маленькое. Маленькое? Да, первая тень была больше, а этого не могло быть. Это было исключено, если Наде сначала сопилотими, а потом выбросила его за бард. По логике вещей тогда она могла прыгнуть только после него. И в этом случае первая тень должна быть меньше, чем вторая. Но здесь было наоборот. В ней себя от ярости он резко обернулся. "Выходит, я был прав", сказал он и выставил указательный палец в направлении фон Хёфера. "Это была наглая ложь. Ваша похохдная компания", Мартин ещё на шаг приблизился к капитану, глаза которого забегали во все стороны, прикрылась самоубийством моей жены. Они выставили её детоубийцей только для того, чтобы Да. Для чего же, собственно говоря, Очевидно, ответ на этот вопрос, который он мог дать себе сам, лишил Мартина всей энергии, и приступ ярости прошёл сам собой. Тима и Надя, два серых облачка, одно за другим упали за заборд. Здесь уже ничего не изменишь. Очерёдность их падения говорит лишь о том, что за их гибель несёт ответственность кто-то другой. Некто, кто украл Надин чемодан и забрал в качестве трофея медвежонка Тиме. а затем передал его внук, как эстафетную палочку. Некто, кто, вероятно, всё ещё находится на судне, некто, кто, если он так долго сохранял жизнь внук, возможно, всё ещё продолжает удерживать в плену её мать. Мартин ничего не знал о мотивах этого человека и кто он такой. Он знал только одно: что он его найдёт. Как пить дать.